Интерлюдия. «Почему именно здесь? Не слишком людно?» — спросил Беловолосый, рукой отмахнувшись от официантки, мол, иди, не мешай. «А где ты предпочел бы встретиться?» — удивился Уваров. «Если хочешь не привлекать внимания, то и веди себя как обычный человек». Высокородный излишне манерно вскинул руки, будто демонстрируя своему товарищу помпезный зал ресторана Центрального дома литераторов. Олег Юрьевич скептически взглянул на картины на бежевых стенах, деревянные панели в готическом стиле, высокие окна с цветными витражами, двухуровневую хрустальную люстру. Вся эта роскошь навевала на него тоску. Больше всего хотелось выйти на поварскую, сесть в свой автомобиль и уехать домой. Но этот разговор был больше нужен ему, чем Уварову, точнее, их организации. «Я к тому, что нас могут подслушать». «Не могут». Уваров положил перед собой несколько кристаллов разного цвета. «Камень Босфора», — удовлетворенно кивнул Олег Юрьевич и только после этого немного расслабился. «Редкая вещица, еще сафирин глухих и остроглазый яспис. Ну, раз так, ты знаешь, что для нас настали непростые времена. Впервые за долгое время на книгу есть несколько претендентов, и велик риск, что все могут достичь цели». «Значит, под нож?» Как раз нож и крутил в руках Уваров. «У нас нет выбора. Мы поднимаем ближайший круг, весь, и ты у нас единственный патриарх. Не то чтобы я сомневался в собственных силах. Олег, только давай не пустословить. Неужели ты думаешь, что я боюсь замарать руки после всего, что было?» «И еще. Стяжатель крутился прямо возле школы. Я не знаю, смог ли он что-то передать своим. В другое время мы бы отвлекли внимание, создали обманку где-нибудь ближе к Новосибу, «Но теперь на это нет времени, да и людей. Я не всем могу доверять. Именно сейчас ты нам нужен». «Тебе достаточно было сказать только это? Где? Когда?» Уваров сидел еще несколько минут после того, как ушел его соратник. По губам высокородного скользила улыбка, а столовый нож уже грозил проделать в белоснежной скатерти дыру. Наконец, Уваров подозвал официанта, расплатился по счету и, подхватив камешки, отправился прочь. Но не наружу, как тот же Олег Юрьевич. Высокородный маг в ранге патриарха направлялся в новую часть здания, выходящую на Большую Никитскую. Еще один ответ на вопрос Олега Юрьевича «почему здесь?» мог звучать как «потому что я так хочу» у Уваров обладал нестандартным чувством юмора, и его довольно сильно забавляла ситуация, когда представители двух враждующих кланов находились в одном здании почти в одно время. Более того, общались с ним на ровно противоположные темы. Пусть высокородный еще не виделся с представителями союза, их намерения были ему очевидны. «Прошу прощения, господа, что заставил вас ждать». «Это мы просим прощения, что отвлекли вас от дел!» С легким акцентом сказал высокий и худой как жертв англичанин. Уваров без труда вспомнил его фамилию — Сильверстоун, один из основных претендентов на роль нового предводителя. Рядом с ним еще несколько магов, но это уже совсем мелкие сошки. Один универсал, а остальные мастера. «О чем вы говорите? Дела Союза превыше всего!» — ответил высокородный, разводя руками. «Что привело вас в заснеженную Москву?» «Дела. Один из наших скаутов пропал. И мне кажется, что он мог напасть на след книги. За ним была закреплена вот эта область». Сильверстоун вытащил сложенную карту с неровным кругом, нарисованным карандашом, и протянул Уварову. Тот взял ее и, изобразив неподдельный интерес, стал изучать. «Пока они выбрали нового предводителя, мы не можем больше послать туда никого из наших людей». «Поэтому я хочу неофициально попросить...» «Ни слова больше». Уваров рубанул воздух ладонью. «Я отправлюсь туда прямо сейчас. Возьму парочку смышленых магов и перетрясу всю область». к «Кому мне обращаться, если появится информация?» «Непосредственно ко мне», — ответил Сильверстоун. «Если вы действительно возьмете след книги и первым выйдете на нее, то можете рассчитывать на боевую мощь всех моих людей». Уваров поклонился, чтобы скрыть усмешку. Маги всегда были честолюбивы, но конкретно этот давно потерял всякую связь с реальностью. Высокородный замечал честолюбивые нотки в Сильверстоуне еще при жизни старика-предводителя. Иначе стал бы он, вшивый искусник, заявлять подобное ему. Все, чего хотел Сильверстоун, встать во главе союза, не понимая одной простой истины. После открытия книги нужды в этом союзе больше не будет, как и в смотрителях. Проводив гостей, Уваров уселся на свободном стуле, улыбаясь и размышляя о своем. Олег боится предательства, оттого собирает не всех людей, а лишь ближний круг. Сильверстоун хочет пожать лавры победителя, поэтому не передал информацию остальным. Все происходило ровно так, как задумывал высокородный. Уваров вернулся в ресторан, усевшись за тот же самый столик и жестом подозвал официанта. «Принеси бутылку шампанского. Пусть будет «Тетенджекомт де шампань блан». Сегодня есть что отпраздновать».